Глава 9. Нью-Йорк. Был последний день плавания. Краевский вспомнил это моментально, как только проснулся в своей каюте. В редакции Русского слова он считался опытным путешественником и мореплавателем, однако до сей поры маршруты его странствий пролегали по Европе и Азии. В Америке он никогда не был, и это обстоятельство несколько возбуждало Владимира Эдуардовича. Быстро одевшись, он попытался выглянуть из овального иллюминатора, однако густой туман словно пологом закрывал все окружающее. Краевский захлопнул за собой дверь каюты Ди-115 и ровным шагом направился по бордовой ковровой дорожке в сторону трапа. Коридор чуть изгибался, повторяя обводы гигантского парохода Нордстар, и в этот ранний час был совершенно пуст. Прошу прощения, сэр. Раздался сзади какой-то бесцветный голос, и Краевский, не останавливаясь, покосился через плечо. Это был индиец, Стюарт. Чёртово Стюарды в своих тапочках всегда ходили абсолютно бесшумно. Очевидно, это было одним из требований судоходной компании. Прошу прощения, повторил по-английски Стюарт. Позволю себе напомнить, что завтрак для господ пассажиров палубы Ди будет подан только через полтора часа. "Знаю", буркнул Краевский. "Я просто хотел подышать свежим воздухом". Выполнив свой долг, стюард на ходу, поклонившись проскользнул мимо раннего пассажира и буквально через десятых секунд своего скольжения исчез за дверью неприметного служебного помещения. Первые 3-4 дня плавания Краевский, как впрочем и прочие пассажиры многопалубного монстра, бросившего вызов осенней Атлантике, путались в его бесконечных коридорах, переходах и трапах, особенно при поисках своей каюты. Выручали обычно стёрды и их помощники, нёшащие свою вахту возле каждого межпалубного трапа. Заприметив чье-либо растерянное лицо, они тут же покидали своё убежище и просили разрешения взглянуть на ключ пассажира. по цвету массивного шарика брелка совпадающего с цветом ковровой дорожки нужной палубы, они мгновенно определялись и указывали нужное направление, либо провожали особо бестолковых или подвыпивших в барах путешественников прямо до их кают. За неделю плавания газетчик вполне освоился на гиганте пароходе Nordstar, и посторонняя помощь королевскому уже не требовалась. Порой он и сам помогал собратьям по путешествию разобраться в путанице коридоров и трапов. ощутившийся на верхней палубе, Краевский тут же убедился в том, что ранних пташек вроде него на параходе достаточно много. Больше всего их скопилось по правому борту, где два судовых фотографа в поте лица фотографировали всех желающих на фоне статуи Свободы, высившейся на островке Бредлоу. Так до 1956 года назывался островок, на котором был воздвигнут монумент подарок Франции. Неисходительно покосившись в их сторону, Краевский достал сигару, закурил и принялся наблюдать за деловой суетой палубной команды, готовившейся к поднятию гигантских якорей. Туман стелился над самыми волнами и нисколько не мешал рассмотреть великую панораму Манхэттена, откуда к плавучему пришельцу с той стороны Атлантики уже спешили десятки малых судов, с лоцманским катером во главе. Этот катер скользнул под борт Nordstar первым. И тут же загремели механизмы подъёма якорей и сами цепи. Пароход Протяжная рявкнула, повещая Америку о своём прибытии, и малым ходом двинулся в сторону устья Гудзона к причалу. Ну вот. Второй этап путешествия, считай, позади, отметил про себя Краевский. Позади Европа и Атлантический океан. Несколько дней он планировал на освоение восточного побережья Потом начнётся третий этап. Пересечение Америки на трансконтинентальном железнодорожном экспрессе к западному побережью в Сан-Франциско. Сама встреча с Америкой была для прибывших сюда на редкость будничной и, как показалось Краевскому, скучновато равнодушной. Медицинскому контролю и то весьма поверхностному подвергались лишь пассажиры третьего класса. Скромно одетые люди с ворохом корзин и детьми. На паспорт краевского чиновника миграционной службы взглянул мельком, и с плохо скрываемым зевком поинтересовался целью прибытия. А, журналист. Добро пожаловать в Америку, сэр, следующий. Толпа встречающих состояла преимущественно из газетчиков, высматривающих среди прибывших знаменитостей, гостиничных агентов в фуражках с названиями отелей и юрких личностей в шляпах-котелках, лихо сдвинутых на затылок. Это были гиды-профессионалы. Газетных репортеров, топтавшихся в первых рядах, Краевский миновал с легкой улыбкой, злорадствуя в душе. Эх, знали бы коллеги его намерения и дальнейший маршрут. Мигом бы побросали всех своих знаменитостей и устроили бы свалку за право взять интервью. «Гид, сэр?» Краевского легко тронули за локоть. «Не нужны ли вам услуги профессионального гида? Я работаю здесь больше десяти лет и знаю в Нью-Йорке каждую собаку, сэр». Собаки меня не интересуют, любезный. Краевский в раздумье приостановился, сдвинул шляпу на затылок. А вот гида я, пожалуй, и взял бы. Считайте, что вы меня уже наняли. Широко улыбнулся рыжий веснушчатый мужчина лет 35 и покрепче ухватил клиента за локоть. Багаж, сэр? Краевский покачал головой и кивнул на саквояж, с которым он прибыл в Америку. Я путешествую налегке, любезный. Можете называть меня Диком, сэр. Гит легко развернулся и распихивая налетевших конкурентов, повлёк клиента к воротам порта. Разрешите узнать ваши планы и пожелания, сэр? Я впервые в Нью-Йорке, Дик, снисходительно признался Краевский. Поэтому давайте начнём с небольшой прогулки по городу, а потом вы доставите меня в приличный тихий отель, идёт? О'кей, сэр, и это всё? Улыбка на лице гида несколько поугасла. «Желаете прогуляться пешком или возьмем мотор?» «Конечно, мотор. Если на нашем маршруте попадется приличный ресторанчик, остановимся. На прощальный обед на Нордстар я оставаться не стал». «Окей, сэр, окей». Дик снова повеселел и еще энергичнее поволок клиента вперед, высматривая знакомых таксистов. «Эй, Джонни, твоя колымага свободна и все еще способна передвигаться?» Привет, Дик. Обижаешь? Моя старушка пока никому не позволяет пылить себе в нос. С благополучным прибытием, сэр. Подскочивший шофёр снял кепи и попытался отобрать у Краевского саквояж, но тот отрицательно покачал головой. Куда едем, сэр? Прокати к о нас по Манхэттену, Джонни, перехватил инициативу гид. Да смотри, выбирай улицы по свободнее, чтобы не стоять в пробках. Гид болтал почти без умолку. Без конца теребил пассажира, обращая его внимание на очередную достопримечательность. В основном этими достопримечательностями были небоскрёбы, которые очень скоро и зрядно поднадоели краевскому своей монументальной величественностью. Ворвавшись в небольшую паузу, он напомнил: "Мистер Дик, как насчёт тихого уютного ресторанчика? Вы вроде бы обещали". Дик замер с открытым ртом, потом сорвал с себя кепку и в сердцах ударил ею себя по коленям. Простите, ирландского дурня, сэр. Он прижал кепку к груди. Я и позабыл про то, что мой клиент голоден. Джонни, надеюсь, ты потом поможешь мне добраться до ближайшего сумасшедшего дома. Тебе там самое место. Сверкнул улыбкой шофёр с величайшей ловкостью лавируя в потоке автомобилей извозчиков и извозчиков-эломовиков. Не снимая одной руки с руля, второй он почти беспрерывно сигналил клаксоном, успевая при этом переругиваться с другими шофёрами и извозчиками. Но сначала надо не дать умереть с голоду твоему клиенту. Он резко ударил по тормозам, яростно просигналил и повернул направо прямо перед лошадиной мордой, вызвав виртуозную брань возщика. Автомобиль промчался по короткому переулку, сделал ещё несколько поворотов и наконец затормозил, прижавшись к тротуару. Ресторанчик шестипалого Брэдли кивнул он на широкую стеклянную дверь. Тихое уютное местечко, как вы и просили, сэр. «Не больше трех драк за час. Шучу, сэр, шучу. Мне как подождать вас, сэр? Такси здесь попадаются довольно редко, а лишнего я с вас не возьму». «Конечно, подождите, Джонни», улыбнулся Краевский, в последние пять минут ломавший голову над тем, принято ли в Америке кормить шофера в такси. Гид по имени Дик свою проблему решил сам. Выскочив из машины, он распахнул дверь для пассажира, И поволок его в ресторанчик, приговаривая, что лично проследит за тем, чтобы его клиенты не облапошили и не накормили всякой дрянью. "Да, сэр", полголоса приговаривал он на ухо Краевскому. Шестипалый приятный парень во всех отношениях, кроме одного. Очень уж он любит сорвать с незнакомцев пару лишних долларов. Распахнув дверь, он заорал на весь пустой зал: "Эй, Бредли, просыпайся, старая черепаха! Голодные клиенты прибыли!" И, повернувшись к Краевскому, добавил: Не беспокойтесь, сэр Я, не собираюсь пользоваться случаем пообедать за счёт клиента. И к вашему столику подойду только в том случае, если вы терпеть не можете обедать в одиночку или если у вас возникнут какие-то срочные вопросы. Между тем, к столику приближался чуть прихрамывая низенький человечек с лицом, состоящим, казалось, из одних морщин. Сердечно поздоровавшись с Диком, хозяин тут же переключил всё своё внимание на гостя. Окинув Краевского цепким и в то же время доброжелательным взглядом, он раздвинул морщины в улыбке. «Добро пожаловать в Америку, сэр! Я полагаю, что хорошие стейки с техасской говядиной и добрый кусок пирога с черникой будут в самый раз, сэр! Что будете пить, сэр?» Готовясь к путешествию в Америку, Краевский постарался как можно больше узнать о традициях и обычаях этой страны, чтобы не попасть в просаг с элементарными вопросами. Знало он не то, что вопрос хозяина ресторанчика насчёт питья вовсе не означает его готовность с порога накачать клиента спёртным, хотя последнее отнюдь не возбранялось. Поэтому, улыбнувшись в ответ, он заказал холодный чай без сахара. О'кей, сэр, о'кей. Как прикажете прожарить мясо? Среднепрожаренный стейк. О'кей, отлично, сэр. Хозяин повернулся к гиду. Ну а тебе ирландское отродье, конечно же, кружку пива за счёт заведения. обняв Дика за талию, хозяин увлёк его к стойке бар, нырнул под неё, выдал приятелю высокую кружку тёмного пива и ещё за задней дверью. Дик отсалютовал Краевскому кружкой и деликатно отвернулся к стойке. Развернув свежую газету, Краевский не заметил, когда шестипалый Бредли положил её на соседний пустой стул. Он сделал вид, что углубился в чтение, стараясь проанализировать события первого утра в Америке. Ед тщательно просчитать последовательность своего превращения в Персивеля Палмера. Иммиграционной службе он показал свой настоящий паспорт. Другим вариантом было бы сойти на берег Палмерама с Пенсильвании, однако парижские неприятности показали, что у его противника действительно длинные руки. Насколько они были длинны? Не дотянулись ли они до Нью-Йорка? Предосторожность оказалась излишней. Ну что ж, зато необременительно. Сообщив гиду о желании поселиться в небольшом и тихом отеле, он сделал ещё один шаг к заметанию своих следов. В маленьком отеле поселится русский репортёр Краевский, прибывший из далёкой Европы практически без багажа. Подробность, на которую бы непременно обратила внимание вышколенная обслуга большого отеля. Расставшись с гидом и шофёром такси, он съедет из маленького отеля уже на следующий день. Сиедет и направится в штат Пенсильвания. Должен же уроженец этого штата хоть немного знать родные места. Самый близкий от Нью-Йорка пенсильванский город Филадельфия. Туда он приедет уже купив по дороге пару дорогих чемоданов и немного состарив их в любом мотеле. Всё необходимое для этого у него уже имеется. Далее Алентаун и Гаррисберг. В Филадельфии и других городах он полностью обновит свой гардероб. купит конверты и отправит сам себе письма и почтовые карточки в Сан-Франциско. Конверты и карточки с почтовыми штемпелями штата Пенсильвания. Дополнительное удостоверение личности новоявленного Палмера. Потратив на поездку 2 дня, он вернётся в Нью-Йорк, заказав по телефону номер в большом отеле. Не забыть бы ещё отправить дорогому мистеру Палмеру письмеццу оттуда. В отеле он закажет железнодорожный билет на Трансамерикский экспресс до Сан-Франциско. и через три дня пути, преодолев Америку с востока на запад, окажется на Тихоокеанском побережье. Ну а дальше все просто. Покупка билета в каюту первого класса на любой пароход, следующий до японской Якогамы, и скучающий американский путешественник Палмер отправится в щекочущие нервы Турне в страну, которая ведет войну. «Пожалуйста, сэр», — Брэдли поставил перед Краевским тарелку с огромным подрумяниным скворчащим стейком. Готов поклясться, что еще позавчера этот бычок бродил по зеленой техасской травке. Мясо мне завезли только нынче утром. Краевский поглядел на стейк с некоторым ужасом. Он был столь велик, что края закрывали всю тарелку. Черт меня побери, если я смогу съесть хотя бы половину этой порции, хозяин. А вы начните, сэр, — лукаво ухмыльнулся тот, ставя перед гостем высокий стакан и запотевший кувшин с холодным чаем. пролетит в желудок так, что и не заметите. Приятного аппетита, сэр. К удивлению Краевского, со стейком он справился довольно легко. И тут же издал лёгкий стон, увидев перед собой кусочек черничного пирога размером с книгу. Однако ему удалось справиться и с пирогом. Заказав в заключение пару кружек пива, Краевский подозвал к себе дика и пододвинул одну из кружек ему. Благодарю, сэр. сделав несколько глотков, Дик поинтересовался. Конечно, не моё собачье дело, сэр, но могу я поинтересоваться, из какого уголка Европы вы прибыли сюда? Ваш говор? А что с моим говором? Насторожился Краевский. Понимаете, сэр, вы говорите как англичанин, и в то же время чувствуется какой-то непонятный и лёгкий акцент. Простите за любопытство, конечно, мне просто интересно. Краевский кивнул. возблагодарив Бога за предусмотрительность Дорошевича. «Все очень просто, Дик. Мои родители всю жизнь странствовали по свету, надолго не задерживаясь ни в одной стране. Родился я в Британии, маленьким был привезен в Пенсильванию, а потом мы жили и в Индии, и на Дальнем Востоке. Так что сказать, кто я по национальности, довольно трудно». «Все понятно, сэр», — улыбнулся из-за кружки пива Дик. «Как вам американский обед?» Всё отлично, только многовато, пожаловался Краевский. Ну тогда продолжим нашу поездку, пока Джонни не заснул в машине. Краевский покачал головой. Боюсь, что уже не расположен к дальнейшей экскурсии, Дик. Мне бы до кровати добраться. И заметив вытянувшуюся физиономию ирланца, рассмеялся. Сами виноваты. Зачем было вести меня в ресторан, где гостей откармливают как индейк перед Рождеством? «Ну, в отель так в отель», — покладисто согласился гид. «Я дам вам свою визитную карточку с квартирным телефоном нашего шофера. Возникнет желание покататься и поглазеть на город, милости просим, сэр». «Эй, Брэдли, неси-ка свой приговор нашему гостю». После четверти часа лавирования таксиста Джонни в сумасшедшем потоке движения по улицам Нью-Йорка машина нырнула в узкий проезд между двумя небоскребами и остановилась. «Ну, вот и ваш тихий отель, мистер». «Отдыхайте, набирайте сил и...» «Не забывайте про мою визитную карточку, сэр», — многозначительно напомнил Дик. «Кстати, если не секрет, чем вы вообще занимаетесь, сэр?» «Всем понемногу», — улыбнулся в ответ Краевский. «В основном трачу наследство, полученное от тетушки. Пробую писать заметки о тех местах, где уже побывал. Иногда их берут в разные газеты». «Тогда вам непременно нужно побывать в Исцайде». Бешданно заявил Гит. Верхний Ист-Сайд квартал в Манхэттене между Центральным парком и Ист-Ривер. Его границами являются 59-я и 96-я улицы, а также Центральный парк и Ист-Ривер. С начала 20-го века Верхний Ист-Сайд известен как район шёлковых чулок, потому что считается одним из наиболее дорогих и престижных жилых районов Нью-Йорка. Квартал также славится обилием музеев. Наибольшая концентрация их приходится на отрезок 5-я авеню. на 82-й до 104-й улицы, известный как Музейная миля. Про его музейную милю можно написать не одну, а 10 книг. Между прочим, я знаю одну состоятельную старушку на Ист-Сайде. Если её разговорить, то получится ещё один десяток книг. Она из русских евреек. Может, слышали, сэр? Когда-то за ней гонялась полиция всей Европы. Сонька золотая ручка. Не слыхали, сэр? Расчитываясь с гидом и шофёром, Краевский убеждённо потряс головой. Не может быть, Дик. Он хорошо помнил книгу и рассказы Дорошевич о Холинской каторге. Это наверняка какая-то самозванка и авантюристка. Я совершенно точно знаю, что Сонька Золотая Ручка погибла на русской каторге при попытке к бегству. Не знаю, сэр, задумчиво поскрёб подбородок Дик. Я возил к ней на изсайд нескольких репортёров из Европы, которые тоже сомневались, и видел их ошеломлённые физиономии, когда они выходили от этой старой еврейки. Впрочем, как хотите. Минут через 20 Краевский уже блаженно вытянулся на обширной койке в небольшом семейном отеле. Уже засыпая, он подумал, что если ему посчастливится вернуться из Японии, то на обратном пути он мог бы и завернуть на изсайд. Настоящая живёт там Сонька золотая ручки, либо самозванка-авантюристка. Для газетчика в любом случае это находка. На следующее утро автобус Серая гончая увозил его в Филадельфию, где Краевский со всей серьёзностью принялся за выполнение плана перевоплощения в Пальмеру. Заказанные по телефону на вёхонькие чемоданы подверглись косметической обработке. В этом газетчику помог кусок наждачной бумаги. Пошёркав наждаком углы, Краевский извлёк из сокваяжа конверт с наклейками разных отелей Европы и мищедро поделился с коллегой, поездевшей по свету Влас Михайлович Дорошевич. Приведя чемоданы в соответствии с представлением о бывалом путешественнике, Краевский произвёл настоящий переполох в магазинах готовой одежды, закупив десяток костюмов, брюк, сорочек и пиджаков пенсильванского производства. Вслед за этим вся закупленная одежда переехала в мастерскую белошвейки которая два дня, не покладая рук, трудилась над изготовлением меток с двумя буквами ПИ-ПИ, а потом пришивала их к рубашкам, брюкам и даже носовым платкам новоявленного Перси Палмера. Не терял времени даром в Пенсильвании сам Перси Палмер. Он ходил по улицам, заходил в кабачки и дорогие рестораны, побывал на добром десятке лекций на самые разные темы. Интересовали его, впрочем, только особенности речи жителей своего родного штата. Вернувшись в Нью-Йорк, он поселился в фешенебельном отеле, заказал билет в купе первого класса на поезд American Stars до Сан-Франциско, произвёл в банке в Нью-Йорке последнюю на этом этапе пути финансовую операцию по обмену ценных бумаг, необходимых каждому солидному путешественнику. В Лондон была отправлена телеграмма человеку, через которого планировалась связь с редакцией. Депеша имела самое невинное содержание. Дорогая тётушка Мэри, запт «Я здоров и продолжаю свое путешествие, т.ч.к. Погода в Сан-Франциско хорошая, т.ч.к. Твой пи-пи». Постучав в дверь купе, Стюарт в белоснежной куртке вручил Краевскому Палмеру меню вагона ресторана. В тонкой папке был и карандаш, которым пассажиры первого класса отмечали желаемое ими блюдо. Спешить Краевскому было абсолютно некуда. До западного побережья экспрессу предстояло промчаться 83 часа, чуть более трёх суток. И он небрежно бросил папку с меню на подушку неправдоподобно шикарной и мягкой кровати. С каждым оборотом колёс железнодорожный потомок пульмана всё дальше уносил его от восточного побережья Америки и от длинных рук Монасевича и его агентура. Только здесь, в поезде, у краевского исчезло ощущение присутствия рядом некоего соглядатая. Покидая патриархальную Москву, он не слишком прислушивался к деликатным предупреждениям насчёт опасности путешествия под чужим именем, с чужими документами. В Париже он заглянул, как и было условно, к старинному приятелю издателя Ивана Дмитриевича Сытина и был весьма удивлён отчайно тревожной телеграммы, которая ждала его почти сутки. Телеграмма была отправлена не из Москвы, ещё одна предосторожность, а из Тамбова. Содержание телеграммы было самым банальным, однако условные фразы сигнализировали о необходимости крайней осторожности. Получил Краевский и еще одно предупреждение, устное, от некоего анонима. Тот явился в гостиницу ни свет ни заря и поначалу едва не был выставлен Краевским за дверь. Однако пришелец, прекрасно говоривший по-русски, успел назвать два знакомых Краевскому имени и упомянуть тетушку Мэри, и только поэтому был впущен в номер. У меня очень мало времени, поэтому слушайте меня, господин Краевский, очень внимательно. Верить мне или не верить дело ваше, но выслушать вы должны непременно. Мои друзья из Петербурга попросили навестить вас и сообщить, что русской полиции стало известно о неком заказе вашего друга Дорошевевича. Исполнитель этого заказа пойман, и полиции теперь известно многое, в том числе у них есть ваш портрет, известная особая примета шрам на внешней стороне кисти левой руки. Вам о чём-нибудь говорит имя Монасевич Мануйлов? Краевский отрицательно покачал головой. «Это страшный человек, и он идет по вашему следу. Хуже того, у него осталось много друзей в парижской полиции. Должен сообщить вам, что французская секретная полиция не слишком церемонится в выборе способов действия для достижения цели. Цель в нашем случае — это вы, господин Краевский». «Значит, украденный у меня вчера чемодан, дело рук этого самого, как его, Моносевича?» «У вас украли чемодан?» Когда это случилось? Где? Прямо здесь, в отеле. Прихожу, а чемодана нет? Заявили протест дирекции. Разумеется, пожал плечами Краевский. Вы, как я понял, газетчик. Человек стал быть наблюдательный. Вспомните, пожалуйста, как реагировала обслуга отеля на ваше возмущение. Краевский задумался, припоминая. А ведь они не слишком удивились мне. Да-да, они вели себя так, словно ожидали чего-то подобного. Краевский силой ударил кулаком в ладонь. Проклятый фарисей. Визитёр хмыкнул. Как правило, прислуга в приличных отелях вышколена и достаточно наблюдательна. Если бы сюда заехал профессиональный гостиничный вор, они перевернули бы весь отель. Я уже не говорю о том, чтобы пропустить постороннего. Хм. Проститесь, я, но вы-то просочились в номера. Краевский подозрительно поджал губы. Я служу в полиции, легко улыбнулся визитёр. Значит, мой чемодан украли плохие полицейские, а вы хороший, не удержавшись, извёл газетчик. У меня и у тех полицейских разные друзья в Петербурге, пожал плечами посетитель. Но мы отвлеклись. Надеюсь, паспорт был не в чемодане. Паспорт достаточно тщательно спрятан. Ваш номер был обыскан? Я ничего не заметил. Значит, если обыскан, то весьма деликатно. Послушайте, а кто вас прислал? Я не могу вам это сказать, вздохнул визитёр. Немедленно, прямо сейчас уезжайте в Лондон и постарайтесь сделать это незаметно. Если вас поймают с чужим паспортом, то тут же отправят в Россию и отнюдь не для того, чтобы вручить подарок. Скорее всего, там вас ждёт обвинение в шпионаже и тюрьма. Прощайте и будьте осторожны. Постарайтесь быть всё время в компании людей. Неважно, кого но в компании. Незнакомец коротко поклонился и направился к двери. Погодите. Как же я вынесу паспорт из отеля? Как я доберусь с ним до парома, если всё обстоит так, как вы говорите? Визитёр пожал плечами и взялся за ручку. Погодите же. Краевский взялся за виски, мучительно размышляя над возникшей дилеммой. Визитёра могли прислать его добрые друзья, но и не только. И названные имена, и упомянутая тётушка Мэри, всё это могло быть частью игры. Зачем нападать на человека, обыскивать, если можно задурить голову и сделать так, чтобы простофиля сам отдал драгоценный паспорт? Однако другого выхода Краевский просто не видел. "Послушайте", нерешительно начал он. «А не могли бы вы, мсье...» «Мы так не договаривались», — перебил визитер. «Мой русский друг просил меня только предупредить вас». «На кой черт мне ваше предупреждение, если я под наблюдением?» «Я могу заплатить, в конце концов?» Визитер хмыкнул. «Смотря за что и сколько, мсье?» «Можете вы привезти мне этот проклятый паспорт в коллег, парому?» «Допустим, могу», — задумался посетитель. «Может?» Но тот, кто охотится за вами, может напасть на вас как раз на пароме. Ладно, где наша не пропадала? Я возьму этот паспорт и отдам его вам в Дувре. На британской территории наши люди работать не рискнут. Но я потеряю много времени, мисье. 300 франков покроют ваши потери. Лучше 500, без стеснения заявил визитёр. Половина вперёд, мисье. Торговаться не стану. Отойдите, пожалуйста, в сторону. Краевский открыл дверь номера, встал на колени, запустил руку под коридорную ковровую дорожку и извлек драгоценный паспорт. «Ловко», — оценил посетитель. «Надо будет взять этот способ на заметку». Спрятав паспорт и аванс, он уточнил время отправки парома, откланялся и удалился. Этот неожиданный визит, разумеется, не прибавил Краевскому настроения. Принятое им решение поставить на кон всю задумку было спонтанным, Собираясь в дорогу, он терзался сомнениями. Увидит ли в Дувре этого незнакомца? Утешало газетчика одно. Незнакомец забрал только паспорт и не схватил при этом его за шиворот. Что ж, если встречи в Дувре не произойдёт, он вернётся в Москву. Не солоно хлебавши, как говорится. Ну что делать? Настроение у Краевского поднялось только в кале. когда у самого трапа дорогу ему преградили Ажан в традиционной форме и с ним двое в статском. Ажан — французский полицейский. «Мсье Краевский, вам придется пройти с нами!» Спорить было бесполезно. В служебном помещении Краевского заставили раздеться до гола, перещупали всю одежду, вытряхнули на стол содержимое саквояжа. Уже через десять минут Ажан начал бросать на статских спутников недружелюбные взгляды. А через двадцать, когда статские, не сказав ни слова, торопливо вышли наружу, сельский полицейский раздвинул густые усы в виноватой улыбке. «Надеюсь, мсье, вы не в претензии на меня? Эти господа из сюрте заявили, что вы русские социалисты, перевозите опасные предметы. Одевайтесь, мсье, а я помогу собрать ваши вещи». «Сюрете нас яналь», французский, «Главное управление национальной безопасности», «Отделение французской полиции, основанное Франсуа Ведоком», в 1812 году. Считается одной из первых организаций по борьбе с преступностью в мире, по образу которой были созданы Скотланд-Ярд и ФБР. Взойдя на паром Краевский перевёл дух, бросился к ваяжно-багажной полку забронированные им каюты и тут же вышел на палубу, присматриваясь к пассажирам и заодно поглядывая на небольшую группу провожающих. Незнакомцы из гостиницы нигде не было видно. Зато на берегу он заметил двух молодчиков из Сёрта. Укрывшись под каким-то навесом, они явно дожидались отхода парома, очевидно в надежде, что кто-нибудь из припоздавших пассажиров будет искать Краевского. Борясь с детским желанием показать сыщикам язык, он ушёл в каюту и углубился в газету. Английские и французские газеты были предоставлены господам-путешественникам в изобилии. Лишь когда паром закачало на крупной волне Ла-Манша, Краевский предпринял детальный осмотр парома. Народу на нём было немного, не более трёх десятков человек. За 3 часа плавания к английским берегам Краевский десяток раз обошёл все палубы, столько же раз заглянул в бар. Он не пропустил вниманием грузовой отсек судна, заглянул в машинное отделение и даже сунулся на капитанский мостик. Незнакомца из отеля не было видно нигде. Оставалась последняя надежда Он перебрался в Дувр на каком-то другом судне и ждёт Краевского там. Когда паром пришвартовался к причалу Дувра, пассажиры столпились возле сходней. "Мжье, вы не поможете мне управиться с этой проклятой корзиной?" жалобно попросил Краевского какой-то старик в клетчатом непромокающем плаще с капюшоном, из-под которого торчала только пегая бородёнка. Только врождённая деликатность не позволила Краевскому послать старикашку ко всем чертям. Выхватив тяжеленную корзину из рук старика, он присматривался к людям на причале, надеясь увидеть незнакомца из отеля. Едва сойдя на берег, краевский поставил ношу на причал и решительно повернулся к старику с намерением посоветовать тому найти носильщика. Идёт дождь, и носильщиков не видать, мясие, заныл старик. Донесите «Да мою корзинку хотя бы до пассажирского павильона, прошу вас. мысленно проклиная немочного попутчика, краевски широким шагом направился к павильону, плюхнул корзину у его дверей на землю, сердито повернулся к старику и замер. Тот неторопливо отдирал приклеенную бороду, густые брови и превращался в незнакомца из французской гостиницы. Проклятая корзина. Пожаловался незнакомец, доставая откуда-то из-под своего плаща конверт с паспортом. Но ничего не поделаешь, это часть моей маскировки. «По-моему, весьма удачный. Вы на пароме прошли мимо меня не менее полутора десятков раз и даже не обратили внимания. Вы не забыли, мсье? С вас еще двести пятьдесят франков. Благодарю. И последнее, мсье. Я не заметил на пароме моих сердитых коллег, но тем не менее настоятельно рекомендую вам до отхода поезда на Лондон держаться поближе к Бобби. Вон он стоит». Бобби, английский, прозвище британских полицейских. И в случае чего зовите полицию во всё горло. Сёрты здесь не любят совершенно. Прощайте и удачи вам. В дверь купе постучали. Задумавшийся Краевский обернулся и мило улыбнулся стёрдо, вернувшемуся за меню. Простите, я задумался и не успел выбрать себе обед. Может, раз уж вы здесь, вы порекомендуете мне что-нибудь особенное? Шар, у нас в вагоне ресторане два шеф-повара. Немец и француз. Обоих компания переманила из лучших ресторанов, и как вы понимаете, не зря. Нынче в Ахтунес водгуга из бремена. Утверждают, что его жареные колбаски со специальным соусом нечто божественное. Стюарт поцеловал кончики собранных в щепотку пальцев в белоснежные перчатки. Вы француз? Я никогда не был во Франции, сэр. То есть родители привезли меня в Америку совсем маленьким, но мне всегда хотелось побывать там, сэр. Вы не пожалеете. Это чудесная страна. Когда Стюарт вышел, Краевский снова повернулся к окну, за которым мелькали бескрайние просторы. Он глубоко вздохнул. На трое суток пути можно, пожалуй, забыть обо всех проблемах прошлых и без сомнения будущих неприятностях. Загремели цепи якорей. И грузопассажирский пароход "Чайна" остановился на последнюю ночёвку перед Японией. Обитатели курительного салона, коротающие здесь время после ужина с сигарами кониньком и бесконечными чашками кофе, переглянулись и дружно потянулись к выходу на палубу. За две с лишним недели путешествия многие сдружились, с десяток пассажиров звали друг друга по имени и перешли на ты. Были, конечно, и такие, которые держались особняком и поглядывали на прочих свысока. или с оттенком пренебрежения. Вот, к примеру, японец Кадама, владелец пороховой фабрики в Якогаме. Он возвращался на родину из деловой поездки. Или толстя кораб, принц Азиз Гасан, утверждавший, что является родным племянником самого египетского хедива. Хедив или хедиф титул вице-султана Египта, существовавший в период зависимости Египта от Турции. с 1867 по 1914 год. Мистер Палмер из Пенсильвании хоть и не был племянником высокопоставленных особ, тоже держался несколько обособленно и уж, конечно, ни с кем не фамильярничал. Единственный человек, которого он выделял и даже слегка опекал, был совсем молодой клерк из конторы сталепрокатного завода в Детройте, откровенно гордившийся тем, что совет директоров доверил ему важную миссию представителя компании в Токио. Питер Ривер возвращался из отпуска и считался среди пассажиров большим знатоком Японии, если не считать самих японцев, разумеется. Вот и сейчас Ривер выскочил из курительного салона одним из первых, пробрался к фальшборту и замахал руками. Это ещё не Якогама, господа. Городишко у входа в пролив, бывший курорт Якосука. Нынче здесь нет отдыхающих. Немцы помогли японцам создать здесь передовой форт обороны от кораблей противника. Видите сооружение из бетона по обеим сторонам пролива. За ними спрятана добрая сотня орудийных стволов, которые в нужный момент покажутся наружу и разнесут в щепки любой корабль. Но чтобы попасть в прицел замаскированной артиллерии, вражеский корабль должен миновать пару минных полей. Снисходительно улыбнулся Кадама. Мы остановились у самой границы опасной зоны. Кроме того, вы, мистер Ривер немножко не прав. Береговые укрепления построены действительно по германским чертежам, но ни одного немца по соображениям секретности сюда не пустили. Строили мы, японцы. Да, господа, вы будете пользоваться гостеприимством моего корабля ещё почти сутки, подтвердил присоединившийся к компании пассажиров капитан. Утром мы возьмём на борт лоцмана, пройти эти минные поля без него невозможно, и сам проход занимает около 10 часов. Принц Гасан с опаской перегнулся через фальшборт, вглядываясь в мелкие серые волны, словно ожидая увидеть там кучу мин. "Надеюсь, что проход в минных полях достаточно широк для нашего корабля, капитан", заявил он. "И что лоцман знает своё дело?" "О, насчёт этого вы можете не сомневаться, Ваше высочество", слегка поклонился капитан. "Здешние лоцманы великолепно знают своё дело. Тем более, что форватер прохода в минных полях периодически меняют". Ну, переставляют мина на всякий случай, как говорится. Далёкие берега оказались абсолютно безжизненными, серые волны октябрьского моря неприветливыми. Ощущение того, что в нескольких ярдах в этих серых волнах притаилась смерть, настроение также не прибавляло. И пассажиры, не сговариваясь, потянулись в теплоту и уют курительного салона, где и просидели почти до утра, глотая бесконечные рюмки виски и коньяка. Едва рассвело, как к кораблю причалил лоцманский катер. Высадив на судно лоцмана, катер с его помощником потихоньку двинулся вперёд, постоянно обмениваясь сигналами флажков с береговыми наблюдателями. Чайно послушно, как на привизе шла по задекатера самым малым ходом, и встала у причала Йокогама, как предсказывал капитан почти через 10 часов. Предстоял полицейский, таможенный и врачебный контроль. Пассажиры первого и второго классов ожидали в ресторане, трюмных путешественников выстроили на палубе. Краевский прерывисто вздохнул. Сейчас ему предстояло самое серьезное испытание с начала опасного путешествия. Первым в ресторан вошел доктор. Он с любезной улыбкой обошел пассажиров, не задавая никаких вопросов, и также молча вышел. Следом стали приглашать к выходу пассажиров первого класса. Палмера выкрикнули одним из первых. Стараясь держать лицо невозмутимым, он вышел на палубу и тут же попал в окружение агентов отелей на перебой расхваливающих услуги своих гостиниц. Палмер кивнул маленькому человечку с надписью Oriental Palace Hotel и тот с бесконечными поклонами повёл его к трапу, под которым кружилось множество разнокалиберных лодок. Погодите, щебетилный мистер Палмера остановился у ступени трапа. — Позвольте, а полицейский контроль? Таможенный досмотр? — Все уже позади, — сиял улыбками агент. — Багаж отправят прямо на таможенный склад. Ваши чемоданы помечены, мистер Палмер? Тогда поставьте вашу подпись вот здесь, и я привезу ваш багаж прямо в отель через пару часов. Палмер глубоко вздохнул и начал спускаться по трапу.